Вышний волочок Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. первые которому на мысль пришло уподобиться природе в её благодеяниях и сделать реку рукодельную, дабы все концы единой области, ввящие привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлощенные нивы их порастут тернием, и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи и змеи и жабы, любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, их прочности и ныне по справедливости удивляются, но водяных сообщениях, каковы есть в европе, они не имели понятия. Дороги каковы и у римлян бывали, наши не будут никогда препятствуют тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются. Неало увеселительным было для меня зрелищем, Вышневолодский канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром, нагруженными и приуготовлявшимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинные земли изобилия и избытки земледелателя. Тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний корыстолюбие Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, При раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо вспомянул, что в России многие земледелатели не для себя работают. И так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченное жребие ее жителей. Удовольствие мое переменилось в равное негодование с тем, какое я ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли,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 что они были причиной превосходящих его сил и трудов, причиной его слез, стенаний, казни и поругания. Дерзай, жестокосердый, усладить гортань твою. Вид прещения, сопутствовавшись ему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя сдрожала, и кофе пролился. А вы, о жители Петербурга, питающийся избытками из обильных краев Отечества вашего, при великолепных пиршествах или на дружеском Перу, или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитесь и помыслите. Не то ли же я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не потом ли Не слезами ли истинанием уточнялись нивы, на которых он и возрос? Блаженный, если кусок хлеба вамял каемый, с из классов, родившихся на ниве, казенную называемый, или, по крайней мере, на ниве, оброк помещику своему платящий. Но горе вам, если раствор у вас из зерна, лежавшего в житнице дворянской, на нем почили корльь отчаяния на нем знаменовалось проклятие всевышнего Егда в огневе своем рек проклята земля в делах своих блюдитеса да не отравлены будете в вожделенную вами пищу, горькая и слеза нищего тяжко на ней возлегает отрините ее от уст ваших поститеся все истинные и полезные может быть пощения